Трое наших героев пошли пешком до бульвара. Одни они молчали среди толпы, которая лилась шумным говорливым потоком из цирка бузуков и запрудила всю улицу Сен-Оноре. Они шли под руку, как обычно, но на этот раз Билли был посредине. Ему хотелось ощущать теплую благотворную близость, двух своих любимых старых друзей. Казалось, он снова обрел их после долгой пятилетней разлуки. Горячую любовь к ним переполняло его сердце. Сердце его исходило любовью к самой любви, к жизни и смерти, любовью ко всему, что было, есть и будет, совсем как в прежние дни. Он готов был обнять своих друзей прямо среди улицы, при всех обнять от счастья, что это не сон, не обманчивый мираж. Он снова стал самим собой после пяти долгих лет, как бы пробудился от литургии, и этим он был обязан трельби. Что чувствовал он к ней, он еще и сам не знал. Его чувство было слишком большим, чтобы его измерить. А горестные сожаления, связанные с прошлым, были, увы, слишком тяжелыми. И потому хотелось подольше ни о чем не думать, продлить блаженные мгновения, как глухой, к которому после многолетнего перерыва вернулся слух, он наслаждался вновь обретенной способностью слышать, отгоняя от себя те печальные предчувствия, что носились в воздухе, грозя неминуемо обрушиться на него в дальнейшем. Таффи и Лерт тоже молчали. Голос стрельби все еще звучал в их душе. Образ ее стоял перед глазами. Они были потрясены, и это угнетало их и сковывало. Ночь была теплая, ароматная, почти как в середине лета. Они зашли в первое же кафе, которое встретилось им по пути на бульваре Мадлен. Совсем по-старому. Сели за единственный незанятный столик прямо среди тротуара и заказали по кружке пива. Кафе было битком набито посетителями. В воздухе стоял гул голосов. У всех на устах была ласвенгали Первым заговорил Лерт. Он залпом осушил свою кружку и заказал другую. Закурил сигару и сказал, «И все же я не верю», чтобы это была трельби. В этот вечер они впервые за все пять лет упомянули ее имя. «Боже, правильный откликнулся Таффи. «Неужели вы в этом сомневаетесь?» «Нет, нет, это триби сказал Билли. Тогда Лерт начал доказывать, что даже если не принимать во внимание неспособность трельби научиться петь правильно, ввиду полного отсутствия у нее слуха, и забыть о ее неприязни к свингали в прошлом, теперешняя ее внешность сильно отличается от прежней. Он тщательно разглядывал в бинокль ее лицо и нашел, что оно длиннее и уже, глаза гораздо больше и выражение их совсем другое. лас выше и полнее, плечи более широкие покаты и тому подобное. Но остальные двое слушать его не захотели. Сочли его фантазером и заявили, что узнали даже ее старую манеру разговаривать в ее теперешнем певческом голосе, особенно когда она берет низкие ноты. И они начали толковать о дивном ее концерте, как и все вокруг. Маленький Билли был в ударе. Его дифирамбы отличались таким красноречием и прекрасным знанием музыки вообще, что произвели на них большое впечатление. Они очень обрадовались и почувствовали душевное облегчение, ибо тревожились за него, бояясь что после всего что было в прошлом ее внезапное появление будет для него слишком большим потрясением казалось он парит на крыльях счастья и страшно горд непонятно почему глаза его горели новым огнем будто вся та музыка которую он услышал не только вернула ему радостное ощущение жизни но и удвоила его радость от встречи с ними. По-видимому, его страстная любовь к ней покрылась пеплом забвения. И слава Богу! Но маленький Билли прекрасно понимал, что это не так. Он знал, что старая любовь вспыхнула с новой силой. Но она так огромна, что он еще не в силах осознать ее. Не чувствовал он еще и тех страшных мук ревности, которые в будущем привели его к гибели. Он дал себе Отсрочку на сутки. Но ему не пришлось ждать так долго. В ту же ночь, после короткого тревожного сна, он проснулся, сознавая, что поток захлестнул его. С неумолимой ясностью он понял, как безнадежно, отчаянно, мучительно любит эту женщину, которая могла бы принадлежать ему, но была женой теперь другого женой человека, стоявшего несоизмеримо выше его самого. Ему она обязана тем, что стала самой прославленной женщиной в мире, царицей из цариц, богиней, ибо что значит трон земной по сравнению с тем поклонением, которое она возбуждала в тех, кто видел ее и слышал. А как прекрасно она была! Как прекрасно! И какую должно быть чувствует любовь к человеку, который терпеливо учил ее и открыл ее гениальность ей самой и всему свету. А сам Свингали тоже великолепен, высокий, властный, великий артист с головы до ног. И воспоминания о них, рука об руку учителя с ученицей, мужа с женой, улыбающихся в ответ на невероятный триумф, который они вызвали, Ударило по сердцу, ошеломило болью. Он вскочил с постели и заметался по тесной душной комнате, призывая на помощь многолетнюю душевную летаргию, молясь, чтобы та вернулась, как желанная подруга. утишила его волнение, не покидало до самой смерти. Куда было деваться? Где искать спасение от воспоминания о сегодняшнем вечере, которое отныне будет вечно его преследовать, и от тех старых воспоминаний, что воскресли из могилы во всем своем великолепии и блеске? Как быть? Чем утолить неизбывную жажду видеть ее, слышать звук ее голоса ежедневно, ежечасно? Как жаждет голодный нищий куска хлеба, глотка воды, крова над головой? Тысячи мелких, трогательных, Несказанно милых подробностей Ее изменчивой внешности Вставали в его уме. Непередаваемые интонации Этого нового чуда, Ее прекраснейшего голоса Звенели в его ушах, Пока он чуть ли не закричал от отчаяния. И сладостный яд несбыточных поцелуев плод больной мечты, ибо уста ее принадлежат другому. И мрачная, неистовая ревность, несчастное наследие артистических душ, сынов Адама, пытка для творческого, легко воспламеняющегося воображения, склонного к идеализации, все же, увы, не строящего никаких иллюзий, Пробыв три или четыре часа в таком состоянии, Билли почувствовал, что больше не выдержит. Безумие стояло у его порога. Кое-как одевшись, он вышел из комнаты и постучался в дверь к Таффи. — Бог мой, что случилось? — воскликнул добрый Таффи, когда маленький Билли ввалился к нему в комнату со стоном. — О, тафи тафи я, наверное, с ума сошел! И, дрожа всем телом, он отрывисто и бессвязно. Попытался поведать своему другу со всей искренностью, что с ним происходит. Таффи, сильно встревоженный, вскочил, натянул брюки, уложил маленького Билли в постели и сел рядом с ним, держа его руку в своей. Памятуя о припадах, случившейся с маленьким Билли пять лет назад, и боясь его повторения, Таффи страшно растерялся и не решался оставить его одного ни на минуту, даже чтобы разбудить Лерда и послать за доктором. Внезапно Билли разразился рыданиями, уткнувшись лицом в подушку, и Таффи интуитивно понял, что это к лучшему. Мальчик всегда был очень нервным, сверхчувствительным и пылким, непривыкшим к сдержанности, настоящим маменькиным сынком, никогда не посещавшим школы. Его эмоциональность была неотъемлемой частью его гения, а также его обаяние. Сейчас, спустя пять лет, хорошая встряска пойдет ему только на пользу. Через некоторое время Билли стал успокаиваться. Вдруг он промолвил. «Таким презренным ослом вы должны меня считать. Каким ничтожеством!» «Почему, дружок?» «За это идиотское поведение. Я действительно не мог с собой совладать». Я сходил с ума, говорю вам. Я всю ночь шагал по комнате, взад и вперед, до тех пор, пока она не закружилась вокруг меня. И я тоже. Вы? Почему? По той же причине. Что? Я любил трильби так же, как и вы. Только она предпочла вас. Что? — вскричал маленький Билли. — Вы любили трильби? Уверяю вас, мой мальчик. «Любили ее?» «Да, мой мальчик». «Но она никогда об этом не знала». «Нет, знала». «Но она никогда мне об этом не говорила». «Нет». «Как это похоже на нее?» «Во всяком случае, я ей об этом сказал. Я просил ее выйти за меня замуж». «Неужели? Когда?» «В тот самый день, когда мы повезли ее и Жанно в Медон» и обедали у лесника, она танцевала кан, -кан с Сэнди. — Ну, будьте я, и она отказала вам. — Как видите, да? — Но почему же, почему она отказала вам? — О, я думаю, что вы уже начали пленять ее воображение, мой друг. Нас всегда опережает кто-то другой. — Я? Пленять ее воображение предпочла меня? «Вам? Ну да. Это кажется непонятным, не так ли, друг мой?» «Но о вкусах не спорят, как вы знаете. Она сама таких размеров, что я полагаю, ей нравятся люди маленького роста. По контрасту, понимаете?» «По-моему, у нее сильно развит материнский инстинкт. Кроме того, вы красивые, не так уж плохи. У вас есть мозги, таланты, дерзания и тому подобное». А довольно-таки тяжеловесный, малый. Вот как, будь я не неладен. Да, вот оно как. Я принял ее отказ, как видите, безропотно. Лэрд знает об этом? Нет, я не хотел бы, чтобы он знал. Не надо. Пусть никто не знает. тафи старина, какой вы настоящий мужественный человек. Рад это слышать. Так или иначе... Мы с вами в одинаковом положении. И наше дело с честью из него выбраться. Она жена другого и, возможно, любит его. Я уверен в этом. Каким бы он ни был, он ведь столько для нее сделал. На этом нужно поставить точку. Конец. Ах, для меня никогда не будет конца. Никогда, о боже мой, никогда. Она была бы моей женой, если бы не вмешательство моей матери этого старого глупого осла моего дяди. И какой женой, подумай только, какой у нее ум и сердце, раз она так поет. О, Господи, а как она прекрасна, как богиня, лоб, овал лица, подбородок. Как она держит голову. Видали вы когда-нибудь что-либо подобное? О, если б только я не сообщил своей матери, что женюсь на ней! Мы были бы уже пять лет женаты, жили бы в Барбизоне и писали бы, и работали как безумные! О, какая была бы дивная жизнь! О, будь проклята всякое назойливое вмешательство в дела других! о, -о, -о, -о. Вы опять начинаете, что пользы? А что должен делать я, мой друг? Мне ведь не легче старина! Вернее, хуже, чем когда бы это ни было, я полагаю. Наступило продолжительное молчание. Наконец Билли сказал. — Таффи, я не могу высказать словами. Какой вы молодец! Бог свидетель. Какого высокого мнения я всегда был о вас, но оно ничто в сравнении с тем, что я думаю о вас сейчас. — Ладно, старина. А теперь, мне кажется... Я немного успокоился. Во всяком случае, на какое-то время. Пойду-ка я спать. Доброй ночи. Благодарю вас больше, чем могу выразить. И маленькие Билли, восстановив в какой-то мере душевное равновесие, вернулся к себе, когда уже забрежил рассвет.